и пленные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, и зимний переход русских войск через Балканы, и героические подвиги наших солдат, потряшавшие мир изумлением, и торжественное шествие их до Царьграда. Эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесённые русским народом, Эти порывы это священное действие русского духа. Всё это сказки, миф, порождение воспалённой фантазии. Вот к чему послужила вся балканская страда русских солдат. Стоило для этого отмораживать ноги тысячами во время пятимесячного Шипкинского сидения. Стоило гибнуть в снегах и льдинах, выдерживать напор бешенных сулейманских полчищ совершать неслыханный невиданный в истории зимний переход через достигающие до неба скалы нигде может быть не чувствовал живее и ближе вся горечь и скорбь этих слов как в Сан-Стефано и на русских позициях под Царьградом в виду этих минаретов и купола Святой Софии Нигде не сказывалось так явно перемены отношений к нам со стороны всех этих разношёрстных представителей Европы и местных населений, так как именно там, где ещё так недавно все они были преисполнены удивления и почтения к русской силе, а теперь глядели на неё эту силу с нескрываемой пренебрежительной насмешкой. и все это приходилось терпеть молча, с болью горькой обиды в ежечасно оскорбляемом русском сердце. Дух уныния, озлобленной скуки и апатии все более и более овладевал русскими под Царьградом. Нравственно удушливое положение их становилось невыносимым, хотя бы домой скорее, что ли, от этого жгучего стыда и позора, Вот каково было всеобщее чувство. Бежать, бежать прочь и дальше от всех этих немых и живых свидетелей вчерашних наших торжеств и подвигов. Вот было общее желание. И с какой завистью гляделось на тех счастливцев, которые могли тогда же совсем уехать в Россию. К этой мертвящей, томительной скуке и апатии Ещё осилевшие от продолжительного бездействия и стоянки в нездоровых местностях, присоединились болезни: болотной лихорадки, сыпной и пятнистой тиф, близкий к чуме. Солдаты ежедневно мёрли десятками по госпиталям, русские кладбища позади лагерных позиций всё разрастались и разрастались. Жара стояла убийственная. Плохо зарытые болгарами трупы людей и животных на полях сражений внутри страны распространяли зловоние и грозили чумой. Кроме строевых учений, начальство старалось занимать войска обширными работами на пристанях, по выгрузке различных предметов довольствия, улучшением путей сообщения в районах их расположения, закрытием падали. лежащие по всем дорогам и вблизи селений и тому подобным. Но несмотря ни на что, это двусмысленное неопределённость положения и полная безвестность насчёт ближайшего будущего всё-таки накладывало на всех и всё в русских станах печать унылой скуки. А вести с запада, и в особенности из Берлина, Владели глухое раздражение и горечь сдержанной злобы и на чужих, и на своих. Вот они, наши настоящие нигилисты, повторялось тогда на чужбине вслед за Оксаковым. Нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, которые, как и нигилисты вроде Баголюбовых, засулич и ко одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства и те и другие иностранцы в России. И действительно, самый злейший враг России и престола не мог бы изобрести чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Берлинский конгресс действительно казался, в особенности там Сан-Стефана, открытым заговором против русского народа. Заговором с участием самих представителей России, этих государственных нигилистов, как определил тогда и Конгресс и наших дипломатов Аксаков. Но что же? Зато Берлин добился своей цели. Россия была временно ослаблена войной, ее расстроенные финансы стали в еще большую зависимость от Берлина, И Франция от неё отвернулась. Между ней и Россией возникло недоверие и охлаждение. Славяне ускользнули из-под русского влияния. В среду балканских христиан и их молодых государственных организмов, благодаря умышленному их расчленению и нарошно несправедливому определению их этнографических границ, было брошено злое семя взаимной зависти, вражды и будущих раздоров и усобиц. Австро-Венгрия получила подачку за свой позор Садовы и Пражского мира, и естественным образом должна была отныне пристегнуться к Германии. Англия прикарманила Кипр, ограничила Россию в Малой Азии, и ликующий еврей Беконсфильд возвратился в Лондон истинным триумфатором. Всемирный еврейский союз это новая великая держава, окрылился и расправил свои когти. А честный маклер в Берлине потирал от удовольствия руки. Россия получила от него достойное возмездие за 1875 год. Не заступайся вперёд за Францию.